Дом детства кажется с каждым её визитом всё меньше. Он давно не похож на дамину, окружённую бескрайним лугом, по которому она когда-то бегала с сёстрами. Пруд за садом, замерзавший зимой и служивший им катком, стал маленькой лужицей. Наима удивляется каждый раз, когда приезжает к родителям, как не похожи размеры картинки на то, что сохранили её воспоминания. Занося чемодан на второй этаж, Она в который раз рассматривает висящие на лестнице семейные портреты. На них запечатлены поколения, предшествовавшие к Ларисе и многочисленные ветви семьи. В семье же Хамида представлена только одной фотографией Али времён Второй мировой войны и ещё одной, на которой он позирует с Емой в кухоньке в Понфероне, подпечатанной в чёрно-белом варианте, чтобы было похоже на архивный снимок. Сотцовской стороны у Наима никогда не было ни прадедов, ни двоюродных дедов, позирующих на фоне шёлковых цветов и пёстрых тканей. В первые часы по приезду она ведёт себя как обычно: выходит прогуляться в сад, несмотря на колючий холод, помогает матери разморозить яблоки для пирога, делится с родителями последними новостями о сёстрах. Она не спешит приступать к тому, зачем приехала разговорить Хамида Дело нелёгкое, наима это знает. В разговоре у него только две ипостаси: он или пламенный трибун, или пиеро, то есть уходит в молчание. Когда он хочет говорить, он говорит, даже слишком много, толкает речуги, его не прервёшь и не перебьёшь. Если же тема не интересует его, пугает, огорчает или сердит, он забивается в угол своего сознания и прикидывается дурачком. Майма ждёт, когда они останутся вдвоём в кухне, чтобы осторожно изложить ему замысел Крестова. Рассказывает о первых встречах с Лаулой, пытается рассмешить отца, повторяя анекдоты старого художника, упоминает и рисунках, оставшихся по ту сторону моря. Говоря о то и дело повторяет название страны, где находятся рисунки. Сначала робко, потом всё громче, но Хамит на это слово не реагирует. Оно как любое другое. как если бы она сказала стол или квартира или например пеон, а она всё равно продолжает хлестать им наотмашь, надеясь, что будет повторять и повторять его, и он в конце концов выдаст себя. Отец расставляет на подносе аперитивы и молчит, будто ждёт, чтобы она перешла к делу, будто знает, но, может быть, у неё уже паранойя, что всё это лишь долгая преамбула Майма говорит в пустоту, снова и снова, без конца и без помощи. Ей кажется, что она теряет почву под ногами, и избиваясь и злясь всё больше, она выпаливает: "Я еду туда, в Алжир". Она думает, что сказала это только чтобы он среагировал, но, бросив ему слова, понимает, что не лжёт. Она поедет туда. Она не знает, когда приняла решение. может быть, с самого начала, не отказавшись сразу от предложения Кристофа, а может быть, в гостиной Лалы несколько дней назад или секунды раньше, поняв, что молчание отца не оставляет ей иного выбора. Он тщательно режет колбасу, и сухой и частый стук ножа напоминает звук маятника, который, отмеряя время, удлиняет его. Закончив, Он кладёт тонкие кружочки в фарфоровую миску и наконец решается посмотреть на Наиму. Я могу тебе запретить. Нет? Хамид пожимает плечами. Давай понять, что в таком случае ей не надо было ему об этом говорить. Я бы хотела, чтобы ты мне помог. Не понимаю, как. Ты мне никогда ничего не говорил о Алжире, вздыхает Наима. Представляя себе этот разговор, Она думала, что эта фраза вольётся в непринуждённую беседу летним вечером. Воображала лёгкость слов, окутывающих кружевами бокал с белым вином и кружочки колбасы. Алкоголь плюс свинина. Иногда ей кажется, что её отец считает своим долгом на каждом шагу доказывать, что можно быть магрибинцем, не будучи мусульманином. Но реплика зла, полна упрёка, а сад за окном гостинной покрыт январским инеем. Что я, по-твоему, должен тебе сказать? отвечает Хамид, не глядя на неё. Я узнал кое-информации, когда увидел карту мира во Франции, и а впервые увидел столицу, когда мы бежали из страны. Так что я могу тебе рассказать, какого цвета были стены в спальне. Я ничего не знаю о Алжире. Но о твоё детство Дети везде одинаковы. Чтобы он не замкнулся в обиженном молчании, найма не настаивает. Она предпочитает перевести разговор на фильмы о супергероях. Это страсть, которую она издревно делит с Хамидом, иногда кажется ей смутной потребностью, чтобы кто-нибудь их спас, хотя она и не знает толком от чего. Весь остаток обеда они классифицируют людей X по предпочтениям смеются над суперменом, слишком непобедимым и всегда плохо причёсанным, зато превозносят человека по указ его вечными нравственными терзаниями и смеются над калариссой, которая так и не сумела полюбить этих героев и вечно всех путает. На завтра она соглашается на утреннюю прогулку, хотя раскисающие с ноября по март дороги под голыми деревьями всегда наводили на неё тоску. Все трое идут в тишине по лесу. который тоже меньше, чем жил в её памяти, и потерял свои тайные драгоценные местечки: поляну фей, тропу ланей. Когда Кларисса отстаёт в поисках нарисованных на стволах знаков, указывающих будущие зоны вырубки, наим решает задать отцу вопрос, который не даёт ей покоя. Что делала Ли во время войны? В голове Хамида взрывается ощущение которого он не испытывал с отрочества, словно кто-то скребет ногтями по черной доске. И звук кажется ему таким громким, что и Наима его слышит. Он передается из его черепной коробки в голову дочери, ввинчивается ей в ухо. «Я не знаю», — признается он наконец. «Думаю, ничего особенного». Она видит по его глазам, что эта надежда — которую ему хочется превратить в стену. Тебе, наверное, надо спросить у бабушки, добавляет он. А то я ничего не помню. Очень смешно, отвечает Наима. Он отлично знает, что она не может вести такие разговоры с бабушкой. В конце концов, это он не захотел учить своих детей арабскому. Когда дочери спрашивали его, почему, он отвечал, как и почти всегда, если разговор касался Алжира, что ничего не помнит и уж точно забыл грамматику этого языка, на котором однако продолжает говорить. Правда, всё хуже с матерью, братьями и сёстрами. Чтобы учить языку, утверждал он, надо знать, как он функционирует, как строится. Но и мне его ответы никогда не казались убедительными. Я и кажется, что он перепутал интеграцию с политикой выжженной земли. Почти не оставив дочерям пространства для дискуссии, с жалким уровнем французского уемы и маловрозумительными переводами дядей и тётей, ещё оставшихся при матери, она заканчивает прогулку, нарочно волоча ноги, как обиженный ребёнок. Когда они снимают грязную обувь у двери, Наима без особой надежды задаёт тот же вопрос матери. "Никто не знает, я думаю", отвечает та. Но одно могу сказать наверняка. Твой отец до конца жизни не простит себе, что не знает. И Наима слышит за этой фразой другую, невысказанную. Может быть, тебе лучше оставить его с этим в покое. Но она не может повиноваться вот так легко и просто, как в ту пору, когда родители казались ей, если не героями, то по крайней мере, наделёнными полной властью, которой она должна была подчиняться. потому что глубинный смысл от неё ускользал, и она доверяла им, ведь они его постигли за неё. Она бормочет сквозь зубы, ироничная. Спасибо. В доме звонит телефон, и Клариса бежит ответить в полуспущенных носках. Хамид же, сидя в кресле в гостиной, даже не потянулся к аппарату. Вот уже несколько лет он не подходит к телефону. Он решил, Наима не помнит точно когда, Наверное, вскоре после выступления Махамеда и его печали в родительском саду, что никогда больше не удосужится или не рискнёт поговорить с братьями и сёстрами. Он просто хотел, чтобы его оставили в покое в его сжимающемся доме с женой и дочерьми. Сперва их всё пребывало, потом долго было четыре, а теперь становится всё меньше, по мере того, как учёба зовёт их из дома. В покое с его женой с его садом и мыслями о дочерях, живущих своей жизнью в больших городах, далёких и не очень. В детстве Наима часто видела его говорящим по телефону и согнувшимся под тяжестью того, что они с Лариссой со смехом называли она со смехом, а он с кривой ухмылкой его семейной жалобной книгой. В ней были истории с косяками и пивом Махамеда, из которого Ема отчаилась когда-нибудь сделать мужчину. Проблемы со здоровьем Салима, этот, как и полагается, последоショ, оставался самым слабеньким. Всегда новые и всегда несчастные любовные неурядицы Фатихи, искавшей любящего и верного мужа среди мужчин по определению неверных и скорее всего нелюбящих, и, разумеется, были долгие звонки Далилы, которая поносила почти не переводя дыхания жилищную контору, обкрадывающую семью врачей, не умеющих лечить её брата экономику, прогнившую и погрязшую в безработице. Правительство лжесоциалистов никогда и бедняков-то в глазах не видевших. И далило располялось всё больше, сваливая в одну кучу небеса, хозяев, свою семью, богатых, бедных, землю, воздух, воду, придурков-фашистов и в первую очередь соседку Ему, эту старую ведьму с лавандовыми волосами, «Однажды она меня доведет, у Аллах! Однажды я с ней расправлюсь!» Хамид вздыхал и повторял. «Да, да, успокойся. Что я могу сделать? Ну, не разговаривай с ней. Успокойся. Не настраивай их друг против друга. Да, нет. Ладно, ладно». Битвам Далилы с соседкой могли бы позавидовать участники Троянской войны, с которой Наима знакомилась в ту пору в адаптированных версиях для детей. Она казалась такой же долгой, и почти столь же кровопролитный. Соседка снизу, может быть, она теперь уже умерла, говорила себе Наима, почему-то думая о ней в прошедшем времени, хоть и не уверена, была француженкой. А помниться не могла от того, что пришлось осесть в Понфероне по словам Далилы. И из кожи вон лезла, доказывая, что она лучше всех квартиросъёмщиков арабов в зоне И главное, что публичное пространство принадлежит ей с правом приоритета, потому что она коренная француженка. Ну зачем ты наговариваешь на неё? спрашивал Хамид. Она тебе что-то такое говорила? Нет, отвечала Далила. Но это и так видно. Она выпускает свою собаку на детскую площадку, и та повсюду гадит и роет под цветами. Зато стоит туда сунуться малышам, как она выходит и кричит, что от них слишком шумно. «Будто у ее собаки, даже не у ее внука, но к ней все равно никто никогда не приходит, больше прав, чем у маленьких Буньюэлей из Понферона». «И потом, она постоянно пишет доносы, то мы дешумим, то нельзя вывешивать белье на окна». «Это мне знакомая из мэрии сказала. Она говорит, что в следующий Рамадан, если мы начнем Ифтар слишком поздно, она подожжет дом». «Подожжет, Хамид! И после этого мы плохие квартиросъемщики?» Это просто страхи, уверял Хамид, когда она поймёт, что бояться нечего, смягчится. Но война шла без перемирий. Это такие люди, как она, рвала и метала, долила, распространяют плохое мнение о зонах по всей Франции. Они рассказывают корреспондентам газет или просто друзьям, что здесь джунгли и всё систематически портят, обкрадывают, грабят. Иногда Хамид пытался внушить сестре, что старушка имела основание жаловаться. И Наима видела, как он лихорадочно старается втиснуть, как рожок в обувь, свои несколько слов между пространными фразами сестры, которая ничего не слышала и не желала слышать. Наима, хоть ей и хотелось тогда принять сторону тётки, тоже находила, что в конце 90-х годов зона была местом удручающе безразным, неприветливым к чужакам. и вполне способным напугать старушку. Чувствуя, что брат больше не может слышать о ведьме с нижнего этажа, Далила резко переключалась и пересыпала разговор на звание миллионских пригородов, которые воспламенялись один за другим. Вуан-Велен, Живор, Менгет, Венесио, Рио-Лапап, а еще Брон, Вилер-Бан, Сен-Приезд. Метежи распространялись концентрическими кругами среди возмущённой молодёжи всякий раз, когда мальчишку из зоны избивала полиция. И все эти мятежи как будто проходили сквозь тело Далилы, завязывая в нём новый узел, не дававший ей спать или высыпая сухими пятнами на коже. И она кричала, что все сволочи, не зная толком о ком говорит, о молодёжи или о полицейских. Наверное, о тех и других. «Почему же ты молчишь?» «Какое мне дело?» — говорил Хамид. «Меня это не касается». Когда телевидение передавало репортажи из горячих пригородов, а передавало оно их часто и как будто с удовольствием, он поспешно выключал телевизор, чтобы дочери не видели шокирующих кадров. Но стоило ему сесться в машину, как эстафету тут же подхватывало радио. СМИ стали регулярно говорить о проблеме пригородов, и этому не будет конца, словно вдруг оказалось, что все эти пригороды, многочисленные и разнообразные, слились в одно единственное царство бесправия, и послушать их, ответственность за насилие лежала одновременно на урбанизме и нравах жителей. Корреспонденты говорили за душевно почти сочувственно: проблема пригородов и, может быть, сами того не сознавая, на внутреннем подъёме добрых чувств клеймили тем самым целый народ, чьё главное несчастье было в том, что он жил на обочине истинной жизни, жизни имеющих классов. Кадры стычек между молодёжью из многоквартирных домов и республиканскими ротами безопасности множились в теле новостях. Шипение горящих машин вырывалось из колонок авторадио. Почему это должно меня касаться? спрашивал Хамид усталым голосом. И, наверное, чтобы доказать себе, что это его не касается никаким боком, думает теперь Наима. Он перестал подходить к телефону. И с таким же упрямым чувством отказа он отвозит её на вокзал в воскресенье вечером. Алжир его не касается.